Глава 44 Алина. Путешествовать в неиндустриальном мире оказывается не так и плохо. По крайней мере, когда ты представляешься магом. Особенно, если ты представляешься магом. Смотрю на остальных людей, возницы обращают внимание весьма поверхностное, а то и вообще относится как к тараканам, которым делают великое одолжение, что не каблуком убивают, а везут на место назначения за их же средства. Богатые знатные горожане редко пользуются услугами сторонних извозчиков. У них есть свои. Куда вас, мастер? Ко мне же с огромным почетом. В Кейсбург, пожалуйста, плачу половину вперед. С широкой улыбкой я вложила в руку пухлого извозчика золотую монету и грациозно впорхнула внутрь кареты. О соседнем городке я успела прочитать «Дома у Демиана», Он находился совсем рядом со столицей, но, в отличие от того, в котором встретила шрамированного, являлся историческим и культурным центром. А раз я здесь все равно ничего не знаю, почему бы не посмотреть наиболее известные достопримечательности? Одно неудобство – езда карет по кочкам. Бедные люди древности. Пятые точки у них были отбиты напрочь, то на лошади, то на этих деревянных пыточных». Плавность хода и мягкая подвеска — это не про древний транспорт, а жаль. Но летать я не умею, наверное. Идти пешком в одиночку и ночевать в лесу не хочу, даже с учетом собственных талантов в замедлении окружающих. Так что только так. Ох, ну хоть бы подушечку положили, что ли, чтобы мягче ехать было. Даже динамично меняющийся за окном пейзаж не помогал как следует отвлечься. А посмотреть было на что. Я природу всегда любила, хотя в походы и не ходила. Но так, чтобы просто полюбоваться, это завсегда пожалуйста. Внезапно карета особо сильно подскочила, сильно накренилась на левый бок и резко остановилась. Чёрт! Послышалась ругань возницы. Что-то серьёзное случилось. Высунулась я из окна. «Колесо придётся менять, спица погнулась», — пояснил он мне. «Но у вас есть техническая возможность, да? Все необходимые детали и инструменты с собой?» Произнесла с затаённым напряжением. «Знаю я такие случаи, законом подлости регулируемые». «Да, сэр, всё есть. Я быстро починю, вам нечего волноваться». Учтиво поклонился возниться. «Вы можете пока выйти подышать воздухом и размять ноги. А то я сама бы не догадалась». «Благодарю», — ответила всё же вежливо, выбираясь наружу. Воздух здесь и впрямь чистейший везде. Мои легкие, наверное, уже стали девственно новыми, как у младенца. Не иначе. Столько не вдыхать выхлопные газы. Местным, наверное, и врачи особо не нужны. но ну, разве что, если они не следят за тем, что едят. В тавернах серьезно отравиться ничего не стоит. Понаблюдала с минуту за налаженной работой возницы и прошла чуть вперед. Вернее, назад к тому месту, где и случилось повреждение колеса. И здесь... Мой взгляд зацепился за торчащий сбоку из дерева штырь. «Что за дела? Таких наростов не бывает на растениях, я уверена». «Слушайте, что-то мне не нравится эта наша поломка. Нужно быстрее уезжать отсюда». В два прыжка вернулась к практически закончившему вознице. «Да я почти всё», — ответил напряжённо мужчина. «Хорошо, а то мне не нравится всё это». Снова повторилось. «И правильно. Интуиция у тебя есть, мага Раздался позади нас незнакомый голос. Медленно оборачиваюсь и пытаюсь ходу проявить свои таланты, но почему-то ничего не выходит. Хмурюсь, не понимая, что не так. «Не-а, ничего у тебя не выйдет», отвечает мне весело высокий мужчина, закутанный с головы до ног в плащ. «У нас есть глушилка от любых волшебных фокусов». «Чёрт! Кажется, я попала!» «Ладно, и что же вам нужно? Деньги?» Произношу спокойно, стараясь, чтобы мой голос не дрожал, а заодно подсчитываю в уме, сколько у меня наличности с собой. Сумма по местным меркам довольно неплохая. Простым лесным разбойникам должно хватить, я думаю. Правда, потом я останусь совсем без средств, да и возница не получит свою вторую половину оплаты. Но тут ситуация критическая. Главное выпутаться сейчас — а остальные все проблемы решаемы. Деньги нам нужны всегда. К первому в плаще подходит второй, такой же, только поменьше ростом. Я починил карету. Одновременно сзади тихо сообщает мне возница. Отлично. Отвечаю одними губами на грани слышимости. Будем резко уходить. План в моей голове рождается за секунду. Не глядя, достаю из кармана несколько монет, вытягиваю ладонь перед собой, чтобы грабители обратили на них всё своё внимание, а затем резко кидаю деньги вперёд и запрыгиваю в карету. «Валим!» — кричу совсем не аристократически но извозчик молодец, не тушуется, быстро реагирует. И вот мы трогаемся с места, и я радуюсь, что так удачно всё завершится, но в окно кареты влетает по косой траектории стрела и попадает точнёхонько в меня — Все настолько неожиданно, что я просто не успела хоть как-то среагировать. Ох, только и говорю, прижимая ладонь к кровавленному плечу. Больно. И практически сразу проваливаюсь в спасительный обморок.